Тем временем была закончена перестройка дома и, надо сказать, за сравнительно короткий срок, ибо все было заботливо продумано, подготовлено и обеспечено необходимым капиталом. Мы опять были вместе и чувствовали себя превосходно. Когда хорошо разработанный план уже осуществлен, забываются все неудобства, которые были сопряжены с его осуществлением. Дом веселый и светлый был достаточно поместительным для нашей семьи. Лестницу сделали широкой, переднюю приветливой, а вышеупомянутым видом на сады теперь можно было любоваться уже из нескольких окон. Внутреннее устройство и отделка заканчивались постепенно, и это служило для нас занятием и развлечением. Первым делом мы взялись за приведение в порядок, отцовской библиотеки. Решено было, что лучшие книги в Софьяновых и Кожаных переплетах будут украшать стены его кабинета. Эрган Каспер Гёте был страстным коллекционером и библиофилом. Его библиотека насчитывала более двух тысяч томов. Распроданная в 1795 году на книжном аукционе в связи с продажей дома матерью Гёте Она по сохранившейся описи почти полностью восстановлена, частично в других экземплярах, и размещена во Франкфуртском доме музея Гёте. У отца были прекрасные голландские издания латинских авторов, которые он ради внешнего единообразия старался приобретать всегда в формате инкварта и множество книг о памятниках римской эпохи, а также об искусстве судебных ораторов. Не было недостатка и в итальянских поэтах, из которых отец всем предпочитал Тассо. Библиотека изобиловала еще и описаниями путешествий. Отцу доставляло удовольствие дополнять и исправлять Кейслера и Неймитца. Кейслер и Неймец, Авторы популярных в XVIII веке описаний путешествий. Кроме того, он окружил себя многочисленными пособиями, то есть разными лексиконами и энциклопедическими словарями. Заглянув в них, можно было в любую минуту получить нужную справку или полезные и любопытные сведения. Другая половина книг в аккуратных пергаментных переплетах с красиво выписанными названиями размещалась специально для того приспособленной мансарди. С покупкой новых книг, Переплетением таковых и расстановкой по местам отец занимался размеренно и тщательно. При этом на него большое влияние оказывали отзывы ученых о том или ином произведении, а его собрание юридических диссертаций ежегодно увеличивалось на несколько томов. Вскоре и картины в старом доме, висевшие где попало, были собраны вместе и симметрично развешены по стенам светлой веселой комнаты рядом с кабинетом, все до одной в черных рамах, украшенных золотыми планками. Отец мой держался убеждения и часто даже со страстью высказывал его, что надо давать занятия современным художникам и меньше интересоваться умершими, ибо в оценке старых работ большую роль играет предвзятое мнение. Он не сомневался, что с произведениями живописи дело обстоит так же, как с рейнерскими винами, которые хоть и становятся дороже по достижении известного возраста, но в последующие годы изготовляются не хуже. Со временем новое вино делается старым и столь же ценным, а возможно даже более вкусным. В такой мысли его укрепляло наблюдение, что для любителей старые картины представляют особую ценность главным образом потому, что от времени они стали темными и бурыми, а этот гармонический тон приводит знатоков в восхищение. Отец со своей стороны говорил, что вовсе не страшится, если новые картины почернеют в будущем, но никак не соглашался, что они станут от этого лучше. Исходя из этого положения... Он много лет подряд заказывал картины всем франкфуртским художникам. Хирту, который писал дубовые и буковые леса и прочие сельские ландшафты, искусно оживляя их пасущимися стадами. Траутману, взявшему себе за образец Рембранта и достигшему немалого искусства в изображении света ламп и фонарей, световых бликов и еще более эффектных пожаров, так что однажды, Ему был даже заказан пандон в картине рембранта. Пандон соответствие пары французский, далее щуцу, усердно писавшему прериймские пейзажи в манере захлебна, и, наконец, Юнкеру в подражании нидерландцам, аккуратно выписывавшему цветы, плоды, натюрморты и людей за мирными занятиями. французские живописцы, считаясь со вкусами местных коллекционеров, придерживались традиции, восходящей к нидерландским художникам, в отличие от немецких придворных живописцев, которые подражали французам, Вато, Фрагонару и другим. Теперь, благодаря новой развеске картин и более удобному помещению, но прежде всего благодаря знакомству с умелым художником, Тяга коллекционерству вновь ожила Художник этот был некий Зея ученик Бринкмане, придворный живописец в Дармштадте, о таланте и характере которого будет подробнее говориться в дальнейшем. В том же духе продолжалась отделка прочих комнат, сообразно различному их назначению. Чистота и порядок царили в доме. Свет, проникавший сквозь большие зеркальные стекла, заливал все помещения, тогда как в старом доме было темновато по многим причинам, но главным образом из-за круглых оконных створок. Отец, от того, что все так хорошо ему удалось, пребывал в наилучшем расположении духа, омрачавшемся иной раз только из-за нерадивости или недостаточной, по его мнению, расторопности рабочих. Итак, Трудно было придумать более счастливую жизнь, чем в ту пору, когда много хорошего происходило в нашем семействе, и столько же притекало извне. Но вскоре величайшее мировое бедствие в первый раз нарушило душевное спокойствие мальчика. 1 ноября 1755 года произошло Лиссабонское землетрясение – вселившую беспредельный ужас в мир, уже привыкший к тишине и покою. Лиссабонское землетрясение — это ужасное стихийное бедствие, в значительной степени смутило рационалистический оптимизм господствовавшей философии XVIII -го столетия. На него тотчас же откликнулись ведущие философы века — Вольтер и Руссо, а позднее Кант. Ужаснейшая катастрофа обрушилась на Лиссабон, пышную королевскую резиденцию, большой порт и торговый город. Земля колеблется и дрожит, море вскипает, сталкиваются корабли, падают дома, на них рушатся башни и церкви, часть королевского дворца поглощена морем, кажется, что треснувшая земля извергает пламя, ибо огонь и дым рвутся из разварен. 60 тысяч человек За минуту перед тем спокойные и безмятежные гибнут в мгновение ока. И счастливейшими из них приходится почитать тех, что уже не чувствуют и не осознают беды. Огонь продолжает свирепствовать, и вместе с ним свирепствует банда преступников, вырвавшихся на свободу во время катастрофы. Те несчастные, что остались в живых, беззащитны перед лицом убийства, грабежа, насилия, Так природа, куда ни посмотри, утверждает свой безграничный произвол. Скорее, чем вести о страшном событии, распространились вдаль его симптомы. Во многих местах ощущались легкие толчки, вдруг перестали бить некоторые источники, главным образом целебные. Тем сильнее было потрясение от быстро разносившихся вестей, сначала лишь о самой катастрофе, потом о ее ужасающих подробностях. Люди богобоязненные тотчас же стали приводить свои соображения, философы отыскивать успокоительные причины, священники в проповедях говорили о небесной каре. Все это вместе на долгое время приковало внимание человечества к небывалому бедствию, и умы, встревоженные чужим несчастьем, тем паче были напуганы опасениями за себя и своих близких, что со всех концов земли поступали все более подробные сведения о влиянии подземного взрыва. Демон ужаса, может быть, никогда еще так внезапно и так грозно не повергал в трепет мир. Мальчик, которому пришлось неоднократно слышать подобные разговоры, был подавлен. Господь Бог, Вседержитель неба и земли, в первом члене символа веры, представшей ему столь мудрым и благостным, совсем не обрушил Карлу на правых и неправых. Тщетно старался юный ум противостоять этим впечатлениям. Попытка тем более невозможная, что мудрецы и ученые-мужи тоже не могли прийти к согласию в вопросе, как смотреть на сей феномен. Следующее лето представило мальчику еще более непосредственную возможность познать грозного бога, о котором так подробно повествует Ветхий Завет. Нежданно налетевший град под гром и сверкание молний разбил новые зеркальные стекла на западном фасаде дома, повредил новую мебель, попортил несколько ценных книг и дорогих вещей. Детям же все показалось еще страшнее от того, что насмерть перепуганная челядь утащила их в темный коридор, и там, пав на колени, отчаянными воплями и криками пыталась усмирить разгневанное божество. Отец, единственно не потерявший присутствие духа, успел распахнуть окна и вынуть рамы, чем спас несколько стеков, но зато открыл доступ ливню, разразившемуся после града. Когда гроза наконец прекратилась, передние лестницы — были залиты журчащими потоками воды. Подобные происшествия, хоть и вносившие известные беспокойства, лишь незначительно нарушали ход и распорядок уроков, которые отец решил сам давать детям. Юные свои годы он провел в Кубурской гимназии, занимавшей одно из первых мест среди немецких учебных заведений. Оттуда он вынес превосходное знание языков и всего того, что причислялось к основным предметам. Позднее отец изучал юриспруденцию в Лейпциге и получил степень магистра в Гисене. Его старательная и серьезно написанная диссертация «Лехта de aditione hereditatis" и поныне одобрительно упоминается профессорами права. «Лекта де Адитьёна Херадитатис» «Некоторые данные о введении в наследство» латинский. Отец Гёте защищал диссертацию «Некоторые данные о введении в наследство» согласно римскому и отеческому праву в 1738 году. Смиренное желание всех отцов видеть осуществленным в сыновьях То, что не далось им самим, как бы прожить вторую жизнь, обязательно использовав в ней опыт первый. Уверенный в своих знаниях, полагаясь на твое долготерпение и не доверяя тогдашним учителям, отец решил сам учить нас, лишь в силу необходимости приглашая учителей для нескольких предметов. В то время повсеместно утверждалось педагогическое дилетантство – Поводом к тому, вероятно, послужил унылый педантизм учителей в казенных школах. Начались поиски чего-то лучшего, но при этом никто не подумал о том, сколь неудовлетворительно должно быть такое любительское преподавание. Жизненный путь отца до тех пор совершался в соответствии с его желаниями. Мне предстояло идти по той же проторенной дороге, только дальше. Отец тем более ценил мои врожденные дарования, что ему не доставало их. Он достиг того, что знал лишь неимоверным прилежанием, упорством и зубрежкой. В юные мои годы и позднее он не разговаривал в шутку и всерьез, что с моими задатками вел бы себя иначе и попусту бы их не транжирил. Благодаря способности быстро схватывать, вникать в вглубь предметы и прочно его усваивать — Я вскоре оставил позади то, что мне могли дать отец и прочие учителя, ни в чем не приобретя основательных знаний. Грамматика не пришлась мне по вкусу, ибо я рассматривал ее как некое произвольное установление. Грамматические правила, опровергаемые бесчисленными исключениями, которые надо было заучивать отдельно, меня смешили. Если бы не рифмованный латинский учебник, Не знаю, что бы со мной было, но эти стишки я охотно отбарабанивал или же читал на распев. Была у нас и география с памятными стишками, и странное дело с помощью самых безвкусных виршей лучше всего запоминалось то, что надо было запомнить, к примеру, в оберицели трясина неприглядная картина. Формы и обороты речи давались мне легко, отчего я быстро разобрался в том, что лежит в основе понятий. В риторике, хриях и тому подобном я был непревзойденным учеником, хотя сильно отставал в правописании. Тем не менее, мои сочинения радовали отца, и за них он дарил меня деньгами, для мальчика довольно изрядными». Отец учился сестру по итальянский в той же комнате, где я затверживал Целариуса. Целариус — латинизированная форма фамилии Келлер, автор рифмованной латинской грамматики и латино-немецкого словаря. Быстро справившись с заданным уроком и все же вынужденный сидеть смирно, я уже не глядя в книгу прислушивался к кричам отца и вскоре понаторел в итальянском языке, представлявшимся мне забавным отклонением от латинского. Преждевременное развитие в смысле памяти и сообразительности роднило меня с детьми, рано прославившимися в силу тех же качеств. Поэтому отцу не терпелось послать меня в университет. Вскоре он объявил, что я тоже должен буду изучать юриспруденцию в Лейпциге, которому он питал неизменное благорасположение, а затем перейду в какой-нибудь другой университет, чтобы там приобрести степень магистра. Что касается этого второго университета, то ему было довольно безразлично, какой я изберу. Недоброжелательно он по неизвестным мне причинам относился только к Гетингенскому, о чем я очень сожалел, так как мне этот университет внушал доверие, и я возлагал на него большие надежды. Позднее он говорил, что мне надо будет отправиться в Веттлор, И Регенсбург, наконец, в Вену и уже оттуда в Италию, хотя тут же настойчиво повторял, что сначала следует посмотреть Париж, ибо на обратном пути из Италии ничто уже не услаждает дух. Я охотно и по многу раз слушал эту сказку о предстоящих годах моей юности, тем паче, что она неизменно заканчивалась рассказами об Италии и описанием Неаполя. Куда в это время девалась всегдашняя суровость и сухость отца? Он словно оттаивал, оживлялся, и в нас, детях, зарождалось страстное желание приобщиться к этому раю. По предметам, которые нам преподавали учителя, и которых становилось все больше, вместе со мной занимались и соседские мальчики. Эти совместные уроки мне мало что давали. Учителя шли по протаренной дорожке, А проказы, иной раз даже злостные выходки моих соучеников, вносили беспокойство, неурядицу и смуту в скудно отмеренные часы занятий. Христоматий, предназначенных оживлять и разнообразить уроки, в нашем городе еще не было. Слишком деревянный для юношества Корнелий непод, не в меру легкий и благодаря проповедям и урокам Закона Божия, уже приевшийся Новый Завет, Цивариус и Пазарь, не представляли для нас никакого интереса. Корнелий Непот, 99-24 годы до нашей эры римский писатель. Его жизнеописание героев проходились при начальном обучении латинскому языку. Целариус и Пазар, Пазар 1570-1637 годы жизни, автор греческой грамматики и пособия для чтения Нового Завета. Целариус здесь упоминается как автор трехтомной всемирной истории. «Зато нами овладела поистине неуемная страсть к рифмоплетству и стихотворству, вызванная в жизни чтением тогдашних немецких поэтов. Меня она охватила еще раньше» когда я заметил, сколь забавно от риторического толкования предмета переходить к поэтическому. Мы, мальчики, сходились по воскресным дням для чтения сочиненных нами стихов. И тут-то я столкнулся с поразительным явлением, на долгое время лишившим меня покоя. Мои стихи, каковы бы они ни были, всегда казались мне самыми лучшими. Вскоре, однако, я заметил, что и мои товарищи, довольно-таки незадачливые стихоплеты, не меньше меня чванят своими стихами. И еще подозрительнее показалось мне, что хотя стихи одного славного, но никак не созданного для подобных упражнений мальчика, с которым я был в самых дружеских отношениях, за него писал гувернер. Тот не только считал их наилучшими, но был вполне уверен в своем авторстве». Так, во всяком случае, он утверждал в откровенной беседе со мной. Будучи свидетелем столь безумного заблуждения, я однажды вдруг усомнился. Не заблуждаюсь ли я в такой же мере? Не лучше ли эти стихии моих стихов? И не кажусь ли я моим приятелем, таким же полуумным, какими они кажутся мне? Я долго из-за этого тревожился, ибо не мог отыскать внешние приметы истины, Более того, перестал писать стихи, покуда легкомыслие, самомнение и, наконец, пробная работа, внезапно заданная нам, учителями и родителями, внимание которых привлекли наши забавы, меня не успокоило, ибо я в ней отличился и заслужил всеобщее одобрение».